20. Физиономия в автобусе продолжала жевать. По крайней мере, губы шевелились. Может быть, это была и молитва. Щеки-платки ритмично сминались и разглаживались, сминались и разглаживались. Ночной киллер, похоже, не знал, куда девать свои длинные, нелепые руки. Он то складывал ладони, переступая большими ногами, то начинал обламывать веточки вокруг себя. В жидких, совершенно бесцветных его глазах плавало только небо. Арина представила себе, что вот сейчас ее убьют, и эти узловатые мерзкие пальцы будут к ней прикасаться, переворачивать, сыпать землю в лицо. Журналистку — передернуло не стоит беспокоиться надвигаясь попросил щербатый все будет правильно все будет очень хорошо он широко улыбался демонстрируя все свои недостающие зубы разом или ты подумала сестра мы тебе зла хотим нет он поднял пистолет в вихляющейся руке ты неправильно подумала она не увидела огня и не потеряла сознания журналистку отбросила к дереву и она ударилась локтем уши заложила но шелесто выстрела она не запомнила к левому плечу будто приложили сильный размоченный перцовый пластырь «Неужели ты в меня выстрелил?» Чувствуя, как под одеждой ее по телу льется кровь, спросила Арина. «Ты в меня выстрелил?» Журналистка смотрела прямо в глаза дебила. «Я всю Чечню на брюхе проползла. Я под огнем работала, а ты в меня стрелять?» Ярость охватила ее. «Ну-ка!» «Хватит, мальчик!» — сказала она ледяным голосом. «Отдай мне игрушку!» Она сделала решительный шаг вперед и протянула руку. «Отдай!» Он, конечно, не мог выдержать прямого взгляда. Отвернулся и, ухватив обеими руками свой пистолет, поднял его. Толстый ствол сильно дрожал. «Отдай!» Властным голосом психиатра повторила Арина. — Это не игрушка. Отдай его мне. Ты хороший мальчик. Ты отдашь сейчас же мне пистолет. Дебилы. Стояли спиной к дороге и не могли видеть быстро приближающегося человека в рясе. Арине Михайловне стало совсем весело, почти так же весело, как при превышении скорости. Никакого страха, только веселой ярость и злость. «Ну, так долго мне ждать!» Кончиками пальцев она чуть не коснулась дрожащего ствола. «Довершить!» Необходимо довершить, так же, как и его подельник, отступая от журналистки к автобусу, визгливо попросил длиннорукий довершить, водитель в машине продолжал ритмично жевать. Когда отец Серафим, появляясь справа из-за автобуса, весело подмигнул, и Арина Михайловна ударом кулака выбила пистолет из дрожащей руки дебила. дальнейшее походило на изумительный балетный номер без музыки. Черная большая птица будто взлетела над автобусом. Не было даже двух ударов. Один одновременный удар. Арина увидела, как у водителя изо рта выпал кусок хлеба, Отец Серафим повернулся, казалось, не касаясь земли, стекло автобуса лопнуло, и в лапы блестящего паука трещин повалилось окровавленное лицо. Двое других лежали почти симметрично, оба раскинулись лицами вверх, оба совершенно неподвижны. — Вот из этой штуки в меня, пожалуй, и стреляли, — подбирая пистолет с глушителем, — сказал отец Серафим. Он склонился к длиннорукому. — Асахаровцы! — Почему вы решили, что это Асахаровцы? — улыбаясь и зажимая раскаленное плечо ладонью, спросила журналистка. — А вот посмотри сюда. Он убрал длинные волосы с виска длиннорукого, обнажая желтое правильной формы пятнышко. Это ожог. Такие иногда бывают от шапочки счастья. Так что, я думаю, все трое зомби. Только теперь он заметил кровь, сочившуюся сквозь платье журналистки. Ранение? Есть немножко. Ушиблась. А дерево? Прилив слабости заставил Арина Михайловна вернуться в машину Сквозь открытую дверцу она наблюдала за тем, как быстро и ловко отец Серафим обследовал микроавтобус. Он выбрался из него с другим пистолетом в руках. А вот и пугач, из которого в тебя стреляли, он показал трофей. Интересные ребята эти а сахаровцы ничем не брезгуют. — Батюшка, а вы хорошо деретесь. Двигаясь на место пассажира, Арина Михайловна скрипнула зубами. — Только хотелось бы понять, вы что, убили их? — Нет, не убил. Склонясь к журналистке и, мягко отстранив ее руки, расстегивая платье, сказал он, все трое живы, но... В трансе. Я полагаю, это также результат специальной обработки. Попрошу не сопротивляться, Арина Михайловна. Я должен как минимум тебя перевязать. Не нужно лгать, это не царапина. Если не жалко чехлов в машине, то пожалей хотя бы мои религиозные чувства.